35. Доминик. Четыре года назад. После того, как Баас увез тело Брин, Доминик сделал все, как он велел. Сначала отправился на поиски дров для камина, заглянул в маленький сарай на заднем дворе и нашел там несколько поленьев. перетащив их в дом, взял с каминной полки спички и развел огонь. Раздевшись догола, Доминик бросил и одежду, и перчатки в пламя камина а затем взял телефон и набрал номер Джона. «Что, черт возьми, стряслось, Доминик?» — спросил тот, получив совет найти для разговора местечко потише. «У меня слушанье в самом разгаре». Слушанье подождет. Вчерашняя телка отказалась подписывать документы. Слово за слово, а потом... Доминик сделал паузу, не зная, можно ли сейчас откровенно говорить по телефону. Короче, будь другом и никому не рассказывай, что я у тебя побывал, ладно? Ясное дело, я и не собирался. Пусть все думают, что в эти выходные дом стоял пустой. И что значит, отказалась подписывать? А деньги? Ты ей деньги предлагал? Естественно, — ответил Доминик. Но она не стала их брать. И что теперь? Она ведь не могла меня запомнить, верно? она же была в отключке по голосу и неровному дыханию собеседника доминик понял что джон ударился в панику надо его успокоить если джон почует хоть малейшую угрозу все пропало не беспокойся я ее уговорю деньги у меня в машине только и ждут когда она согласится их взять я же тебе говорил у этой стервы семь пятниц на неделе но смотри дом без особой уверенности — протянул Джон. — Камеры ведь отключены со вчерашнего утра, так? Доминик желал убедиться в этом. — Я еще в четверг вечером их отключил. Когда ты сказал, что тебе нужна хата. Не волнуйся, система безопасности у меня под контролем. Ты не единственный, кто закатывает там вечеринки. В голосе Джона прозвучала ирония, и Доминик, хотя и жутко нервничал, Рад был шутливому тону собеседника. Значит, Джон успокоился. Раз камеры были выключены, бояться нечего. Нет видеозаписи, нет доказательств. — Хорошо, спасибо, Джон. Извини, что отвлек тебя от слушания. Пока. Дав отбой, Доминик голышом побежал за своей сумкой в спальню. Первым делом в глаза ему бросилась лужа крови на полу, а также отсутствие тела и бежевого ковра. Кровать Баас оставил нетронутой. Если не считать крови, комната выглядела вполне обычно. Перейдя в гостевую спальню, Доминик принял душ. Он мылся тщательно, долго ополаскивал волосы, тер лицо, вычищал ногти. Потом стал одеваться. Натягивая брюки, он задался вопросом, увидят ли соседи дым из трубы и, если да, насторожит ли их то, что камин затопили в разгар лета, но потом решил, что у него всего-навсего нервы разыгрались. Многие разводят огонь в камине просто так. бас обо всем позаботится. Это его работа — делать так, чтобы проблемы исчезали, зачастую вместе с виновниками. Собрав все свои вещи и запихнув их в сумку, доминик снова зашел в хозяйскую спальню за стаканами собственным и брин на кухне доминик три раза вымыл их средством для мытья посуды потом сунул стаканы в посудомоечную машину доминик был рад что не уронил и не разбил их так сильно у него тряслись руки тут в заднем кармане брюк завибрировал мобильник и доминик едва не подпрыгнул вытащив телефон он увидел на экране знакомый аватар их совместное фото с Джалин. Звонила жена, но он был не в состоянии разговаривать с ней после содеянного. Конечно, Доминик пошел на такое ради семьи, и при всем желании почувствовать хотя бы укол совести, сожалел лишь о том, что ситуация быстро приняла неприятный оборот. От Брин требовалось просто расписаться и уйти, и только-то. Телефон продолжал подавать сигнал вызова в беззвучном режиме. Доминик снова убрал его в карман и перешел в кабинет. Наконец застрекотали сверчки и цикады, и ровно в девять часов вечера раздался стук в дверь. Прежде чем открыть, Доминик посмотрел в глазок. На крыльце стоял тощий человек с огромной сумкой в обычной одежде, однако Доминик заметил у него на ногах бахилы. Он приоткрыл дверь, и мужчина уставился на него. Незнакомец был в респираторе, который не полностью скрывал его бледное лицо. Седые волосы торчали в разные стороны, будто от статического электричества. — Я убирать приехал, — доложил он. Э, — хорошо, проходите. Войдя в дом, мужчина огляделся по сторонам. Доминик проводил его в хозяйскую спальню. Чистильщик подсокал языком и бросил свою объемистую сумку на пол. «Да, наследили вы тут», — пробормотал он себе под нос. Доминик стоял у двери, наблюдая за чистильщиком. Тот наклонился и открыл сумку. Внутри было три отделения с инструментами, бутылками, пакетиками и предметами, которых Доминик ни разу в жизни не видел. Мужчина достал какое-то черное портативное устройство, привел в рабочее состояние, и на конце загорелся синий свет. Мужчина поводил этим приспособлением из стороны в сторону и луч высветил белые пятна и брызги. А когда чистильщик осматривал мебель за лужей крови, Доминика замутила. Ножки кровати побелели, как снег. Брызги долетели даже до крышки комоды. Чистильщик искал следы крови повсюду, и их оказалось намного больше, чем ожидал Доминик. Ему не верилось, что все это происходит с ним, у него едва не подогнулись колени, а мужчина тем временем убрал устройство. — Я буду на первом этаже, — объявил Доминик, поспешно переступив порог комнаты. Цепляясь за перила, он потащился вниз по ступенькам, потом рухнул на диван. Его била дрожь. Около часа Доминик просидел, не сводя глаз, с абстрактной картины на стене, и вот, наконец, пришел чистильщик и сообщил. «Готово!» «И это все?» — уточнил Доминик, вставая. В одной руке мужчина держал сумку с инструментами, в другой — оранжевый пакет для токсичных отходов. «Дело сделано, следов не найдут, я два раза все вычистил». Он смерил Доминика оценивающим взглядом, и тому захотелось съежиться. Вдруг этот человек кому-нибудь обмолвится, что видел здесь Доминика, и где, черт возьми, носит база что он там делает с телом Брин? — Вам часто дают такие поручения? — спросил Доминик чистильщика. Тот пожал плечами. — Раза три-четыре в год, а бывает и чаще. Доминик вздрогнул. «И вы никому про них не говорите?» Даже под маской было видно, что мужчина улыбнулся. «Начну рассказывать всем подряд, чем зарабатываю на жизнь, останусь без работы». Доминик кивнул, но, вопреки ожиданиям, слова чистильщика не обнадежили его, а насторожили еще больше. Мужчина ушел, а Доминик тихонько выругался. Надо было спросить его фамилию. К полуночи у Доминика заурчала в животе. Бас ясно сказал, что дом покидать нельзя, однако не звонил и не спешил приезжать. Ударившись в панику, Доминик раз за разом набирал номер наемника, но тот не отвечал. Зато Джалин забрасывала мужа сообщениями. Она явно распсиховалась из-за его молчания. Чтобы жена ничего не заподозрила, надо вести себя так, будто все в порядке, поэтому Доминик написал ей, что играл в гольф с Джоном, и сейчас они сидят в баре. Джалин спросила, почему Доминик не отвечал ей вчера вечером, и он напечатал. Уснул. Очередная ложь. Доминик уже подумывал о том, чтобы умчаться отсюда, куда глаза глядят, лишь бы подальше, но около двух часов ночи наконец позвонил Баас. «Собери все вещи, садись в машину и уезжай», — в полголоса велел он. Бас объяснил, где будет его ждать, и Доминик, торопливо схватив ключи и сумку, опрометью выбежал из дома.